Давай я напишу повесть о твоих приключениях некоторых. Всем интересно будет, много необычного. А он и говорит: "А давай, пиши. Я ещё тебе много могу рассказать. На то мы и порешили". Вот так стало появляться на свет эта прекрасная весёлая книга. А тут у нас выставка в городе образовалась. Норвежские и датские викинги. История, 10 век. Она ты -то меня толкнула меня на то, что я пишу в этой повести.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 В этой повести главный герой Генка это не выдуманный персонаж. Он на самом деле живёт в посёлке Пэлла на берегу реки Невы. И в каждом современном герое этой юмористической повести ты видишь сходство с собой, с другом, с соседом. Да потому что я передавал характеры и привычки людей, которые нас окружают, и не выдумывал ничего. Ну что ж, желаю прекрасного прослушивания самой лучшей юмористической повести. озвученный самым лучшим актёром театра и кино Костей Сухановым. Да, До встречи, дорогой читатель. Дорогой, слушайте. Серж Корсаковский, твой будущий любимый автор. Ну а теперь Серж Корсаковский и Костя Суханов говорят: "Поехали!" Дорогой слушатель, привет. Костя Суханов тебя приветствует. Я сразу же поделюсь с тобой хорошей новостью.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 и автор этой книги Серж Корсаковский. Желаем вам приятного прослушивания. Поехали! «Серж Корсаковский. Корабль под названием «Пелла»» читает актёр Костя Суханов. Глава первая. О внезапном прыжке в параллельный мир. Залитый жарким солнцем неизвестный высокий берег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 Вот над этой дилеммой и раздумывал Эдвин Луналицы, ярл и бывший предводитель каравана боевых дракаров, который после свирепого шторма в Варяжском море стал немногочисленным. Воли ассов, верховных богов, они были закинуты в тихие русла этой неведомой реки для отдыха, под счёту убытков и иной ревизии. Обычное дело в дальнем походе.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 На беспокойных берегах этой неизвестной реки осталось выяснить мелочи: что за река, что за берег и сколько ещё осталось на стойке. Самый простой способ призвать верного Хэдвига и задать ему эти вопросы. Но, судя по всему, вопросы Аки задаёт уже сам Один у себя в Вальхалле. Впрочем, как и другим, которые плыли на пропавших в море судах. Эй, есть кто живой? крикнул Эдвин во всю силу лёгких, с удивлением поглядывая на переломанный в щепу вёсла и порванные в ленточки паруса. Если есть, то придите ко мне, а если нет, что делать тем, кого нет, Ерл ещё не решил, поэтому продолжать орать смысла не было. И он замолчал, прислушиваясь. Есть?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 Он, как всегда, нёс подмышкой связку сушёной ткелки, джигурную бутыль с настойкой из красных мухоморов, приготовленной любимой бабушкой, и несколько чарок для употребления он и настойки. Первым, как положено по статусу, взял слово Эдвин. Он мимолётно опустошил чарку божественного напитка, как обычно, не закусывая после первой, и начал речь. Значит так,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 Я его в Улады после боя на бочку селёдки обменял тогда. Я посмотрю, если живой, то мы его расспросим, а он всё нам и расскажет, где мы, кто мы и надо ли здесь высаживаться. А если нет, то тогда я не знаю. А ты щи, приведи. А ты квист, быстро на берег. Поднимись повыше, как ни землицы. Посмотрим, из чего оно состоит. Если подойдёт под урожая или вдруг в ней железо, останемся тут, дальше не поплывём. Река прекрасна, берег тоже. Прекрасный? Да, я сказал прекрасный. Чего счастья искать? Оно, похоже, само нас нашло. Иди в огни, ищи грека. Грек нашёлся быстро. Он валялся на самом верху кучи из недоживших и уже собирался коиду, подальше от бури и морской болезни.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 Земля чего-то родит, но это там, через Нева плыть надо. А здесь ну чего ты мне эту землю в ладонь тычешь? Грек взял в руку землю, подонную квистом, и растерев её пальцами, кинул за борт. Пела, задумчиво проговорил он. Пела. По-нашему по-гречески глина не родит ничего, только кирпичи и всё.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 И куда город исчез? Там остался, за порогами. Ох, и сильная настойка бабкина. Сильной спасения нет. Выпей побольше, ещё не то увидишь. Попробуй. Да, Эдвин, впрочем, как и все викинги, знал, что мухоморовая настойка тем была замечательна, что из труса делала героя, а из мёртвого живола. А также порождала видения удивительные и необъяснимые.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 Эх, на первое время хватит и оружия с нашей доблестью. Эх, мало нас осталось. Всё, идите. Хм, проверьте провиант, наведите порядок, скоро в путь. Аки останься, че скажу. И подождав, пока соратники отойдут достаточно далеко, чтобы не подслушать, обратился к плюгавому одноглазому норманну. Значит так, Сейчас возьмёшь сундучок, но ну, не тот, а другой, тот, что под мусором. Пересыплешь в него малую толику золота и камнейев. Понял? Малую. Сайдёшь на берег, там прикапаешь, но сам не возвращайся, пропади, как будто в сражении погиб или зверь её тебя слопало. Я через некоторое время за тобой вернусь. Пусть думают, что богатство наше пропало вместе с тобой.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 А яро логленувшись по сторонам, наполнил до самых краёв большой рог напитком по рецепту бабушки Берсерках Ельте и помахал рукой невидимому товарищу, который уже сутки скрывался в густых береговых зарослях, дождавшись, когда дракары скрыются за поворотом реки, а ки напялил на голову железную каску с одним оставшимся рогом.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 Среди шума и всполохов огней била жизнь. Стояли железные леса, железные мачты, железные суда, железный город. Эдвин ещё некоторое время смотрел на Дива, одновременно прислушиваясь к шуму, такого он ещё не видел, хотя напиток берсерков употреблял почти регулярно. Видимо, этот был с изюминкой. Недаром Хелц и тоже орал в каком-то городе, ам запорогами. Эдвин снова прикрыл глаза и откинулся спиной на борт дракара. Сундук здесь, друзья, тоже, значит, вперёд к русам. Как же непонятно и чудно устроен мир. Как же непонятно и чудно устроена природа.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 забравшись под одну из лодок в несметном количестве раскиданных на берегу. Он пережидал дождь в очень неудобной позе, периодически отплёвывает песок, от сырости предательски превратившийся в красно-грязную кашу и забивающийся во все щели, включая рот. Где-то отдалённо ещё раз громыхнуло, И капли дождя, до того безостановочно стучавшие по днищу перевёрнутой лодки, стали падать заметно реже, а потом в щель между краем борта и грязной кашей песка lonзился солнечный луч. Генка встал на колени и немного напрягшись, спихнул лодку с плеч на песок, потом перевернул её так, чтобы получилось место посидеть и подсушить изгвазданную одежду и организм. Солнышко заметно припекало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 А ты, ни рыбы, ни мяса, мечтатель. Едко хихикнув, девчонки исчезли так же быстро и незаметно, как появились. А подвергнутый критике Гендос остался в городе в одиночестве. Успел только кивнуть им вслед и гордо сказать: "Да". Солнышко медленно, но верно возвращало окружающему привычный вид.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 Однако случайно подвернувшийся гвоздь, торчащий из скамейки, определённо свидетельствовал сна нет. Всё. Еф. Глава вторая. О том, как личное мнение не совпадает с общественным. Крепко зажав в рту деревянную пробку от увесистой бутыли, навязанной им в поход любимой бабушкой Берсерках Йелти, Эдвин Лун на лицай вспоминал маму.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 принялась бурлить и волноваться с такой силой. Вообще складывалось впечатление, что боги задумали отнестись к ним совершенно наплевательски. И сам глава вверх один, и богиня его тоже главная, как там её, забыл. Пробка в зубах мешала думать и сопротивляться нижданному урагану, который безостановочно бушевал, разбивая ярлое сознание его дракары. Бешеный ветрюг рвал паруса и кожаные доспехи, гнул гвозди и рога на драгоценных железных шлемах, ломал вёсла и волю к победе. Шторм смеялся над викингами, над их совершенным бессилием, подсвечивая своё веселье блестящими молниями и грохоча литаврами грома. Дракар, который с дырой в боку,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 Второй же дровокар, тот, что под командой Ярла всё ещё болтался на воде, но радости от этого никто не испытывал. Впрочем, горе тоже. Не до эмоций сейчас. Вёсла бы сохранить и парус. Эдвин Лунналицы, уставши жевать пробку и в сто первый раз вспоминать маму, снова настойчиво попросил богов унять свою прыть и утихомирить озеро. Неожиданно сработало.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 сундучков с нашим золотом живых льте живы но не пять их осталось а четыре аки один забрал на берег аки ответил ледвин и внимательно поглядел на стоящего перед ним берсерка потом поглядел ещё разок и решил что от царатника надо срочно избавляться в ближайшее время И ещё подумал, что вовремя пересыпал драгоценности в свой сундук. Остальные-то были пусты, как голова стоящего перед ним викингов в Ялте. Один из этих пустых, но ну, мало-то лика золота там, конечно, болталось, был торжественно отнесён на незнакомый берег Плюга у Мальты. Оставалось три. Но в будущем ял проблемы этим не предвидел. Тем временем народ, находившийся на драккарах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 На правах назначенного смотрящего, орал в хаотично суетящихся винтинглов, одновременно пытаясь разглядеть среди них своего друга и соратника Вагни спокойного. Вагни, залезь на мачту, надо разобрать её от тряпок, то есть распутать остатки паруса, да, и саму мачту посмотри, не треснула ли от ветра, а? А то дальше на одних вёслах пойдём, хотя Да какая разница и так на вёслах. У нас не парус, ленточки. В огни спокойный отлепился от борта дракары, где он с неподдельным интересом созерцал пустоту, которую обычно заполняли боевые щиты викингов, вздохнул и ловко, как обезьяна, попал с помальчицы на самый верх, распутывая по пути остатки паруса. Добравшись до конца, он некоторое время молчаливо глядел вдаль. Подставляя своё унылое норманнское лицо солнечным лучам и свежему морскому ветерку, вдруг он вытянул вперёд руку и бурея в воздуху указательным пальцем дико зарал, что немедленно привело в ступор всех маломальски шевелящихся викингов. Корабли! Корабли! Ярл! Враги! Много! Эдвин Лун на лице быстро вылез из-под парусины и вскарабкался на нос драккара. Он твёрдо приставил ладонь к олбу и стал вглядываться в даль угаманившегося озера. Осмотр прошёл результативно. К мирно дрейфующим судам викингов приближался целый караван кораблей, торжественно вытянувшись в длинную вереницу. Через некоторое время стали различимы дружные взмахи вёсел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 стоящие по бортам норманны даже успели их обнажить. Арн крикнул Эдвин викингу, руководившему дырявым драккаром. Вот, возьми сундучок с золотом, припрячь его себе. Живым останется, а впрочем, нет смысла живых похоже не будет. Лучше пусть отойдёт к повелителю Марее Ниорду, его расположение наверняка ещё пригодится.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 стоящих по колено в воде, с поднятыми мечами и вёслами. Затем как-то по-доброму ухмыльнулся, повернулся к своей дружине и отдал непонятную команду. После чего вёсла до того поднятые вверх дружно опустились на воду, и гребцы также дружно вспеневая воду, развернули боевые суда в обратную сторону. Викинги, совсем уж приготовившиеся отправиться в Вальгалу, остались в недоумении так видно боя не будет задумчиво изрёк Эдвин провожая взглядом караван уходивших в даль судов не будет бой это ках это раздался крик норманов кто это кто это бы ярл громче всех орал берсерк хьелти судорожно сжимая свой меч кто ярл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 Да здесь через полметра глины пойдёт, и экскаватором не поднять. Говорил же, дай что попроще возьмём, а? Мины искатель какой-нибудь. Нет, купил, не пойми что, денег кучу вбил. А теперь копай, говорит. У 8 м. Ну да. С магнитометром Генка, наверное, дал маху. В целом Димон был прав.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 Бабка сворганила настойку, которую викинги готовили. Рецепт был утерян давно. Пытались, естественно, установить, но да ни я никому не удавалось. У бабули по слабой памяти, нетрезуму уму и авантюрному характеру получилось. Вот теперь и таскает, чтобы досконально всё вспоминала. Да не вспомнит она ничего, всё без толку. Зря таскает. Она не помнит, иногда, как зовут её, а про рецепт подавно. А как её зовут? То есть как? Бабушка. Копай, копай, давай. И карту показываю. Кулибин. Что копать надо было именно здесь? Генка был просто уверен. Не зря же аппарат орал как бешеный. Ну и что, что глина? Кому сейчас легко? Димон ковырял землю с полчаса. Яму у него получилось, правда, не глубокая, не больше полметра. Наконец лоток упёрся во что-то металлическое. Находка оказалась бестолковой.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 Генка отнёс его в сторону, в надежде, что проклятый прибор наконец умолкнет. Увы, надёжный магнитометр не оправдал. Продолжал орать на повышенных тонах. Наверняка здесь что-то есть. Димон, втыкай вешку. Похоже, что-то большое. Хватай ящик за вторую ручку, пойдём измерим расстояние. Встав друг напротив друга, под заполошные завывания магнитометра, кладоискатели двинулись вперёд. Метров через 100 они уже переглядывались, не скрывая им недоумения. Аппарат не умолкал. Через 300 м у обоих возникло ощущение, что под ними как минимум внезапно открыты залежи железной руды. Однако через 500 м их надежды оборвал грубо столб, на котором под коротким матерным словом отчётливо читалось: "Осторожно, кабель. Всё, гендос, пойдём домой".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 Капни, капни. Видать, нин копался ещё. Генка снял кусок, дёрнул, чтобы облегчить работу, потом взял щуп, воткнул его в землю и надавил. Щуп ушёл в мягкую землю сантиметров на 40 и во что-то упёрся. Ага. Совсем рядом. Хорошо. Значит, копать недолго, не глубоко. Через 5 минут энергичных движений лопата скользнула почему-то. Почему-то железному, издав металлический скрежет. Генка забрался в вырытую яму и начал аккуратно очищать от налипшей земли находку. Кое-как очистив, он поднял на Димана взгляд, в котором отчётливо сквозило крайнее степень изумления, и произнёс, облизнув пересохшие губы: "Сундук. Сундук твою мать. Наш сундук, наш! Ну как так-то?" Глава 3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 Чем более что внезапно появившийся караван боевых судов русов, так внезапно ище из туманной дали, не причинив потрепанным воякам никакого урона, хоть русы могли. Превосходство в боевой силе и гражданской сознательности было очевидно. Осмотрев стоящих по колену в озёрной воде викингов, Эдвин Блун на лице погрузился в нервный раздумье и подсчёты. Чем сильнее он старался свести дебет с кредитом,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 Суборчка стоящих в воде викингов по горькому опыту причувствою подвох забеспокоилась. Обнажились мечи и вёсла. У войны, произнёс он гораздо мягче, стянув пасть в доброй улыбке, ибо почувствовал стремительное приближение хаоса. У войны. Сейчас мы будем принимать решение, как положено на совете, что нам делать дальше.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 Место нахождения рыжебородого китайца теперь определяли только по пузыриной воде. Ярл боковым зрением заметил, как с борта его корабля слеганула чья-то туша, вызвав каскад брызг и бурение вод. Через минуту туша показалась на поверхности, и он с облегчением узнал берсерках Ялце, доблестно злого воина, главы верха Одинна. Хьелци держал подмышке незадачливого Арна. Так, совета не будет, подумал Эдвин. Оставайтесь на своих местах и оттуда слушайте. Вигге, проверь, насколько широка эта мель. Вильфред, приготови ферьовки. Попробуем сдёрнуть с неё дракарах Хельти. А ты пока проверь здесь глубину. Вдруг наш сундучок недалеко лежит, достанешь. Вагни, распорядись насчёт обеда. Ну всё, вперёд, воины. После проведённых мероприятий обстановка несколько поменялась. Правда, хуже стало или лучше, ярло определить не мог. Дрявой дрэкар общими усилиями вместо того, чтобы вытащить на чистую воду, посадили ещё глубже на мель. Эдвинс с гордостью подумал, что так могли сделать только его славные воины. Результат их трудов был всегда абсолютно непредсказуем. Напрашивался вывод, что они, а значит и он, непобедимы. Видги уже пятый раз измерял ширину мели. Вернее, ширину он определил довольно быстро, и в данный момент, видимо, измерял её длину. А как давно пропал из вида где-то у горизонта в районе какого-то зелёного острова. Сундучок так и не достали, глубина помешала, и даже ингвар, которому для устойчивости привязали к ногам здоровенный камень, не смог, как следует пояснить ситуацию, потому что так и не вернулся, ни с сундуком, ни без сундука. Видно, до дна ещё не добрался. Его подождали минут 10 и плюнули, решили обедать без него. Явится уж так, да. После того, как всё более или менее прояснилось, Эдвин Луналицы собрал на своём драккаре особо приближённых викингов, чтоб держать совет. Слушайте меня все, но прежде всего Арн, это относится к тебе. Ни для кого здесь не секрет, что дырявый драккар вытащить не удалось. Это значит, что команда осталась без средств передвижения, а свой корабль я всех посадить не смогу. Да и не хочу. Эдвин взглянул на насупившуюся Арна, но продолжил. Бросать вас, конечно, никто не собирается, но некоторое время придётся посидеть на берегу. Здесь нас дожидайтесь. Мы пока сплаваем за Аки и обратно. На том острове будете жить, откуда сейчас Виги притащился. Нажи мёсло, на руже вам поменяем. И вот ещё что, для укрепления вашего боевого духа И хорошего настроения оставляю вам, сундучок с золотом, чтоб, значит, жить стало лучше, жить стало веселее. Орн. Всё понял ты? Ну так иди, чего дальше высиживаешь? Остатки команды с поколеченного дракара собрались быстро. Взяли только по паре сухарей на брата, оружие и маленький тяжёлый сундучок, который торжественно пёр Виги.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 Не русы точно. Похоже даны. Да! По расцветке парусов и гортанной речи. Они вот ведь не пруха. Ужас. В поисках какой-нибудь поддержки он обвёл взглядом товарищей. Ну что? Похоже приплыли. Готовьтесь к битве. Одно хорошо. К Одину придём с оружием в руках утонуть с разбитыми в щепки волнами. Куда позорнее. Посмотрим ещё, что за соперники первыми нападём. Что тянуть-то? Он слегка задумался, глядя на варяжские драккары. Понятно уже, что это за публика. Датские братья, воины Кунгур и Рогнара. Ярл у них, похоже, Эрик. Это не трусы, не отпустят во свояси. Тем более Эрик знает о сундучках. Его дружина преследовала уже драккары идвину в варяжском море. Только благодаря урагану, ценой разбитых кораблей, потеряв полкоманды, удалось выйти в русло этой реки. И теперь снова здорово, нашли. Ну что ж, померимся силой. Хьял ты! Где бабушкино настойка? Налей-ка мне целый рог. Вообще, всем налей. И греку. Что он там стоит, как не родной? Грек, завязывай глину теребить. И де меч бери, дай этому мееч кто-нибудь, приняв из рук ялце рок, наполненный мухоморовой настойкой до краёв, Эдвин Луналицы выпил и задумчиво прикрыл глаза. Через минуту в ушах что-то зазвенело, однако вопреки ожиданиям, шум раздавался не внутри головы, а шёл с берега и был каким-то уж очень необычным. Усилием воли открыв глаза, Эдвин с удивлением обнаружил нечто не просто неожиданное, невообразимое. Берег был утыкан железными мачтами, каменными, высокоценными постройками, светился разнообразными огнями. По зелёной палубе шустро сновал какой-то странно одетый народ, и над всем этим гигантским кораблём висело ослепительно яркое солнце. Это корабль Хьялти. Корабль какой громадный! Что это? Чьё это судно? Хьялти, который ещё не приложился к рогу с заветной бабушкиной настойкой, вопрос застал в расплох. Но он быстро нашёлся, переадресовав его греку, который стоял неподалёку и как обычно мял в руках кусочек синеглины. Ну-ка, эладин сын, говори что это? Что за корабль? Хьялци сначала толкнул его в плечо, а потом в сторону берега. Но грек толмач, как всегда, был глубоко в себе, поэтому отнёсся к рукопорекладцу довольно равнодушно. Он задумчиво посмотрел на свои руки и произнёс: "Пэла, глина, пыль". Проклятый грек опять говорил загадками. Их ел Течуил, что эти слова не вызывают одобрения руководства, потому как к вопросу имеет самое туманное отношение. Однако, взглянув в глаза Эдвина, понял, что отвечать придётся именно ему. А что говорить-то? Пела Ярл, Пела, корабль под названием Пела. Задумчиво произнёс Сейдвинлун на лице, поднимая меч. Сундук. Е-богу, сундук. Генка снова облизнул пересохшие от пыли губы, выпрямился и с отчетливым подозреньем посмотрел на Димона. Иди к сюда, родной друг. Руки из карманов вытащи. Давай, вытаскивай, кому сказал? Димон.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 Туалетная бумага, если её намочить, становится как кисель, придурок. Иди копай. То есть, ту, доставай. Генка вернулся в яму, но бдительность не терял искоса поглядовал в сторону стоящего паудер-демона. Через пару минут под торжествующее кряхтение сундучок был извлечён на свет. Генка порылся в карманах, нашёл грязный носовой платок и протёр крышку сундучка. Вяз какая-то. Равской, наверное. Сундук явно старый очень. Сохранился отлично. Мм, интересно. Он здесь давно лежит? А что ему не сохраниться-то? Глина кругом. Глина воздух не пропускает, вот и не гниёт. Ты лучше открывай, открывай, давай, не томиль, что ли. А ч -ч -ч -ч, чем открывать? Нож дай. Нож, нож, нож, открой. Ты ж придурок выкинул его.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 А бабушка случайно не в доле, а тётя с дядей? Ну не ори, я ж тебе про жену говорил. Когда охотно идём, она помогать будет, кирпичи выносить или, например, еду готовить. А сундук-то при чём? Ну хорошо, ни при чём. Тогда тебе сорок, мне шестьдесят, магнитометр мой. Я ведь у него кучу денег вбил. О-оп-оп-оп-оп-оп, всё, получилось, открылся сундук-то. Несколько раз щёлкнув, крышка сундука поддалась, и Генка, затаив дыхание, медленно её приподнял. Облом. Сундук был совершенно пуст. Дорога домой была недолгой, но грустной. О чём тут было говорить, обсуждать горькое разочарование? Лучше вообще ни о чём. Помалкивать в тряпочку. Генка с Димоном так и сделали, хоть время от времени бросали полные ненависти взгляды на тёмный сундучок. который генка нёс подмышкой, зачем-то обернув его старыми тряпками. Ну, давай, до завтра, что? Хрен с ним с этим подземным ходом, не забыл? А нём, похоже, всё равно никто не знает. На озеро завтра баржу искать или якоря? Якоря в цене теперь, Дубино сказал. Там на озере у косы якоря валяются. Дубино видел. Там не глубоко, метров 20. У меня все принадлежности есть: баллон, и костюм, я всё купил. Только компрессора нет, чтобы баллоны воздухом наполнять. Ну, наплевать. Минут на 30 хватит, я заправил, а потом, когда икоряна идём, купим. Генка закончил терадус, плюнул и начал прощаться. Кстати, Димона, а где бумаги-то из архива? Ты же говорил, что накопал интересного. Ну да, мы копал. Какой же ты генопридурок. Ты их вместе с столетней бумагой выкинул. Димон устало выругался, зло зыркнул на подельника и побрёл обратно. Геннадий вошёл в дом. Бабуль, вот, смотри, что принёс. Может, там, не знаю, нитки хранить. Возьми его это на рынке купил. А он с размаху грохнул сундуко пол и устроился пить чай в ожидании товарища. Димон увернулся быстро. Ид на сегодняшняя находка прибавила ему энтузиазма. Только переступил порог, сунул Генке в руки пачку каких-то листков и не переведя толком дыхания заговорил: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 Силиться осмыслить прочитанное не слишком успешно. Сыроядцы поганые, присеситины. Вот Бельвердата, ладно. А дальше: голямя габина яти. Да не понять ничего. Голямя истя яти у заречья златичи. Да нутя, выхпол не пойми что. Ты б ещё на испиранс принёс что-нибудь.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 А то потонем в этом озере без якорей. Так, всё взяли. Можно ехать с ветерком. Димон вальяжно разкинулся на сиденье и шикнул на нахальную ворону, расхаживающую по борту. Та грубо каркнула и вместо того, чтобы улететь надменно, повернулась к человеку чёрным хвостом. Это вывело Димона из себя. Он порылся в кармане и извлёк из него небольшой аптекарский флакончик с мутной жидкостью.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 Генк напяливал неспешно даверскую амуницию и одновременно просеищал приятелей по части техники безопасности. Очевидно, что способность Демона влезать в неприятности на ровном месте была феноменальной, и никакие советы тут не помогут. Но всё же предупреждён значит вооружён, и ответственности меньше, опять же. Хотя ответственности в силу авантюрного склада характера Генк как раз не боялся.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 Сундук! И за что ж такое везение-то? Глава четвёртая. Потери и находки. Важные и не очень. Это корабль Хеалти. О, по не мои глаза, какой громадный! Как может быть судно такой величины? Ялц ещё не приложился к рогу с бабушкиной настойкой, и вопрос застал его в расплох. Но он быстро нашёлся, призвав к ответу грека-толмача, который молча стоял неподалёку, растирая в пальцах по своему обыкновению кусочек синей глины. Что это, грек? Ялц широким жестом указал в сторону берега, который своими очертаниями впрямь немного напоминал огромный корабль. Лигматичный Элен, как всегда, был на своей волне. Он задумчиво поглядел на свои руки, синие от глиняной пыли, и произнёс: "Пэла, пыль, глина". Довольно скоро до Хьелца дошло, что эти три слова никак не отвечают на вопрос, который задал ему храбрый ярл. Кроме того, в глазах Элвина ясно читалось, что отмолчаться не получится.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 Защищайте своего ярла, защищайте богатство, которое послали нам великие боги. Готовьтесь к встрече с Одином, который ждёт вас своих верных храбрецов в Вальгалле. Так вперёд. Все, не исключая берсерка и грека с синими ладонями, выслушали выступление ярла с большим интересом.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 И что же ты предлагаешь, Финлиров сын? Не поверишь, Шэдвин, жизнь! Когда вы так ловко сбежали от нас, слившись в эти незнакомые воды, с вами были сундуки. Тяжёлые такие сундуки, с очень нужным нам богатством. Предлагаю вам их отдать. Вы нам сундуки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 С нами один. Поняли? Меч это сигнал. Хельти в ответ радостно кивнул головой. Бою быть. Викинги напряжённо замерли в ожидании сражения, все как один сжимая в руках кожаные рукояти тяжёлых мечей и внимательно следили, как судно из Выражского кольца пошло на сближение, не иначе как прибрать сундучки.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 Ну, долго ты там собираешься возиться? Снорыс явный неохоты оторвался от созерцания дивной картины золотые камни. Что может быть прекрасней? Он закрыл сундук, прихватил вторую подмышку и отправился в обратный путь. По дороге снова пришлось двигать грека. Вот я, Арл, я первый сундук там оставил, второй взял, чтобы интереснее было.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 показались незнакомые паруса, причем в преизрядном количестве. Внимание Ярла резко переключилось, он быстро навскидку оценил приближающуюся силу. Ситуация, очевидно, складывалась в чужую пользу. Эрик спихнул сундук под скамейку. «Эй, вы! Живо за весла! Уходим! А ты, Эйдвин, прощай!» Нам больше встречаться смысла нет, я своё взял. Ну, в общем, всего тебе, брат, самого хорошего. Доча не довольно долго гребли без передышки и прошли значительное расстояние по этой доброй реке. Незнакомые паруса превратились в еле различимые точки. Только тогда рыжебородый расслабился. Но всё, считая отрвались. Снорре, достань наш сундук с богатством. Посмотрим и поделим. Или нет? Поделим потом. Снорра нагнулся, ловко достал из-под скамьи сундучок и передал его Ярлу. Эрик любезно взял в руки увесистый груз и на всякий случай, повернувшись спиной к любопытным товарищам, открыл крышку. Команда, поднявши вёсла,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 30%. Нет. Ну как так-то? Это что, честно? Разве 30 товарищески? 50 ещё туда-сюда. А за 30 пусть сам колпается в этом в этих вот этих экспериментах. Вот женой на пару. А. Вот вынырнет, вынырнет. Ага. Сразу ему скажу, с ходу. Или 50? Или пусть другого дурака поищет, и это моё последнее слово. А кого он возьмёт вместо меня? Дубовика? Нет, Дубина, за не той человек. Он ржавые корабли восстанавливает и, кстати, сам тоже якоря ищет. Он, говорили, что недавно достал какой-то. 100 лет ему? Не, 1000. Да неважно. Вроде с древней северной ладьи. Ну, правда, когда стали, этот якорёк в труху развалился. И ладно, всё равно. Славы и почёт. Музейные работники приезжали, пыль ржавую сложили в мешочки со всем почтением, а дубину привлекли к сотрудничеству. А он пал без толк рат этому. Так что не помощник он Генкине, не помощник. Димон рассуждал почти вслух, удобно развалясь сразу на двух креслах Генкиного катера.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 И по некоторому удивлению Димона, инспекторы арестовывают брекконьера не спешил, то ли по душевной доброте, то ли в виду их разных весовых категорий. Наоборот, сочувственно покачал головой и принялся помогать освобождать лопасти мотора от застрявших там рыбацких сетей, даже протёр своей туjurкой мокрую скамейку. Скоро на место действия вернулась полиция.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 Ни документов, ни сетей, даже удочек нету. Хе. Где же интересно спросить ваши документы на катер? А про сети? Знаю я вас. Конечно, сетей нет. Вы ж всё уже в озеро скинули. Как же меня ваше враньё достало. Из сети ваши достали. Свободного метра на дне нет. Всё перекрыли. Корюшка пропала. Да что там корюшка?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 То есть нет. В смысле, да, он на дне, но я его не топил, он придёт скоро. А шалевший демон связанный излагать был абсолютно не способен. Так, собирайтесь с гражданин. Короче, мотор заводи и за мной двигай, понял? На берегу будем разбираться, кто такой, куда Генку дел. Инспектор отчалил чуть в сторону, но внимательно следил за каждым демоновым движением. Горя клодаискатель перебрался на рулевое сиденье, нажал кнопку стартера, подождал, пока мотор наберёт обороты, и вдавил в пол педаль газа. Однако стремительного старта не случилось. Катер с трудом, словно опутанный сетями, двинулся вперёд. Инспектор что-то заорал, но Димон не расслышал толком, что именно, и поэтому решил не обращать внимания, а ещё прибавить гаску. Судно поднапряглось,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 Разрешите доложить. Мною инспектором Штухиным был задержан подозреваемый преступник Ибрагим Ер. Нарушитель предположительно избавился от своего подельника путём утопления Онова. Кроме того, обнаружив моё приближение, он уничтожил 5, нет, 6 сетей и сопутствующий инвентарь путём выбрасывания забор.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 «Лёнь, катер узнаёшь?» «Генкин?» «Опять по дну ползает. Грунт мутит». «Слышь, Димон, этот опять в озере?» «Что? На сей раз ты ищете?» «Эй!» «Якорь?» «Якорь?» «Скажи лучше, чего Генка документы на катер не установит?» «Штраф вплатить не надоело?» «Передай ему, пусть зайдёт. Три квитанции для него к оплате». «Ладно». Иди обратно, жди. От нас привет. Молчаливый Лёнька подтверждающе кивнул. Вернувшись на место, откуда сорвал его ретивый инспектор, Дмитрий выудил дрифующий остаток верёвки, к которой раньше был привязан якорь. Тяжело вздохнул. Теперь придётся не зевать, глядеть в оба, а то катер снесёт куда-нибудь, и всё недолго.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 были девственно чисты, без намёка на присутствие демона с катером. Сложившаяся ситуация вызывала по меньшей мере недоумение, чтобы не сказать злость. Куда подзевался этот придурок, да ещё вместе с Генкиным имуществом? И без того не слишком радужную картину усугубляли нарастающие порывы ветра и здоровая чёрная туча, крадущаяся к озеру.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 хоть какой-нибудь знак грядущего спасения, или островок, или бакин указывающий форватер, или родной катер с бестолковым Димоном за рулём. Но как положено, ничего хорошего не наблюдалось, и судя по всему, уже никогда не предвидилось. Ветер, волны и темнота усиливались с каждой минутой. Сколько я смогу продержаться на воде? Где берег-то? Хет понять бы в какую сторону плыть. Может, прямо попробовать? А если прямо это к центру озера, тогда что? Костюм у ГК, конечно, неплох, но может сундучок выбросить? Хэ. Ну уж нет. На Димон, гад, ничего теперь не получится. Волна ещё поднимается. Не выкинуло бы на форватер. Какая-нибудь боржа пойдёт, на винты с ходу намотает. Кто в такой темноте заметит? Да ещё чайки эти, им-то что надо. Видь, мы ждут, когда двигаться перестану. Не дождётесь! Генка сдвинул на лоб маску, выплюнул завтра opus и дико завопил, на распугав стаю ненасытных чаек и плавущее рядом старое бревно, подозрительно похожее на тюленя. Время шло. Не задача ли уму искать лю чужих сокровищ без хозных якорей?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 И на его фоне все прочие выглядели не больше, чем шёпот. Его услышали. Метров за 10 до встречи генкиного тела с фюзеляжем, мотор пару раз чихнул и заглох. Однако катер по инерции проплыл ещё немного и аккуратно упёрся непосредственно в голову спасаемому. На носу катера красовался знакомый номер, намалёванный белым нитролаком. Сразу понятно, кто владелец.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 Словно в насмешку над караваном угрюмых и молчаливых, идущих по пояс в сырой воде викингов, увеличила длину своих горячих, пылающих лучей, тем самым вызвав не только кипение плоти под грозными железными доспехами, но и кипение человеческой мысли и слов, вырывающихся наружу по тёмным замыслам и ругани, и незателевых движений рук и ног.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 И не разглядев пропавшего из видимости дырявого дракара, Арн подозвал к себе на рандеву неутомимого Вигги, бережный с достоинством несущего впереди себя заветный сундучок с какими-то драгоценными металлами. «Вигги! Подойди ко мне! Я буду тебя спрашивать, ты будешь мне отвечать!» «Иду!» Резко, насколько это могла позволить темная зерная вода, Вигги развернулся на месте,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 Чем захотел от нас откупиться? Ах, отверных своих воинов. Открой сундучок. Мы посмотрим, сы измерим или его содержимое с нашей отвагой и нашей верностью. Посмотрев в широкую спину неспешно отдалявшегося последнего из этого каравана викинга, Вигги протянул зрядно поднодаевший груз Арну. Открывай сам.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 Караван северных воинов выплс на конечный пункт своего следования на остров. Тори Сик, обойдите остров, посмотрите, где мы, большой леон, одни ли мы? Потом приготовимся к охоте. Надо чем-то загнать в угол голод. Гонцы вернулись очень быстро, даже вызов некоторые подозрения у пославшего их в разведку Арна. Чего явились так быстро? Забыли чего?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 приблудившемуся экипажу дракара. А также чуть больше этого не было на ней, не только пропитание и воды, и прочих вкусных и не очень зверушек и травок, да и вообще ничего не было. Да ещё под самый конец этой не очень задушевной беседы припёрся вигги и со стоном уставшего бросил сундук на землю перед Дарном. Открывай! Руки все тянул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 Один с богами за нас. Накажем обманщиков. Накажем! И вся дружина громко: В бой! В бой! Вперёд! Оди! Не понимаю, что же произошло на самом деле. Но сам призыв к битве застил все мысли и расчёты, как будто их никогда не было. Развернувшись на быстром течении, суда данов опять выстроились в цепь и повлекли друг за другом обратно в ожидании своей встречи с братьями по морскому ремеслу. Снари, что ты за сундук приволок? Ты где его взял? Почему он пустой? Отвечай мне! Поняв, что сейчас можно за свою бестолковость получить по полной программе, Снорри стал искать виноватых, что у него прекрасно получалось. Э -э -э -э -э Эту он ярол. Грек этот толстый. Он мне ссучил этот сундук, а тот с золотом под лавку брал. Я не проверил. Я убью его, Эрик. Я исправлю всё. «М-м-м, да, Грек, говоришь? Мне кажется, Грек от сундуков на два весла стоял. Или мне кажется?» «Ну да ладно. Эйдвин за обман должен ответить. Вперед, викинги! Вперед!» Драккар и Данов быстро приближались к повороту, который закрывал от них видимость происходящего впереди.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 Сиво с его остатками воинов. Тут мы и примем жестокий бой с ними. Мы победим их. Всё. Вперёд, викинги! И закончив речь, поднявший вверх грозный топор, Эрик Рыжеволосый повёл свой отряд по берегу реки, не забывая зорким оком осматривать окрестности. Когда боевой отряд викингов скрылся в чаще деревьев, растущих на незнакомом берегу,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 «Ах, и вас здесь подождет!» И, посчитав дракар и даннов, скрылся в чаще. Набиравший обороты, неутомимый рев перегревшегося лодочного мотора напрочь перебивал всю остальную звуковую какафонию, родившуюся под грозный грохот бешеных и сильных волн, задумчиво и лениво раскачивающих взбесившееся озеро. Лежавший на дне катера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 Ещё раз посмотрев на Генку, сундук, судорожно прижимаемый к груди непослушными руками, Сашка всё-таки задал вопрос, неутомимо вертевшийся на языке. «Гендос, ты откуда? Где катер? Ладно, я понимаю, всё клады ищешь, но вот так, бестолково, без катера, без помощника. В плавь, что ли, в озеро выходил? А если б я случайно не шёл, а?»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 Димон, гад. Я ему наказал на месте дожидаться. Он свалил куда-то. Якор мы искали. Сундук случайно приплыл. Да я знаю, Гендос, всё случайно. Сундук случайно. Димон случайно свалил. Я шёл по озеру случайно. Наша жизнь вообще состоит из нелепых случайностей. Тем и живу. Тему интересно.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 Генкино повествование закончилось ровно тогда, когда катер, резко повернувшись на речной воде, с размаху на всей скорости уткнулся на полкорпуса в песчаный берег. Приехали Гиндос. "Вон твой катер стоит, мятый какой-то весь". И дубиной махнул рукой в сторону мерно покачивающегося на волнах Генкинова измученного транспорта. Рядом никого не было, но мотор заботливо чей-то рукой был задран вверх. Надпомяты как бумага кормой. Нету Димона. Свалил куда-то. От переживаний видно душевных. Ну да ладно. Так говоришь, Генка, я коря там у вас у косы есть. Ну что ж, можно сгонять, посмотреть. Говоришь, искал меня? Ну а что ж не нашёл? Ладно, молчи, согласен я. Поедем с тобой. Приготовиться надо только. Только обновиться надо.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 Но Генка всё-таки пододвинул к себе поближе алюминиевое весло, мирно лежавшее сбоку. Посмотрев на нависшее над ним голубое веселое небо, чаек, голодный и дико орущих у воды, разбитый боевой свой катер, Генка пододвинул к себе загадочный сундучок, недоверчиво посмотрел на дубину и поколдовав над крышкой, приподнял её вверх. Сундук был пустой.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 Пойду демона найду. Нет. Посижу здесь маленько. В себя приду. Опять сопли до колена. Где копелюхи бабкины? Глотну чуть-чуть. Ось отпустит, а? Ты пошёл? Э, ну ладно, давай. До завтра. И протянув руку собравшемуся к отходу внезапно нашедшему его Сашке, Генку удобно расселса на лавке катера и поднёс карту пузырёк с настойкой от соплей. Глотнув, как в первый раз, ровно столько, сколько смог выдержать этой злостной жидкости, Генка проглотил её и прикрыл глаза. Настойка, как и в первый приём, несмотря на свой исключительный аромат, прошла не очень мягко. Хотелось встать на колени и быстро посредством двух пальцев вызвать её уход из желудка. Но прикусив язык и собрав в силу воли в кулак, носитель ярко выраженной простуды стерпел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 И увидев, как последняя кормание известного корабля скрылось за поворотом реки, Генко закрыл глаза, провалился в бессознательное состояние. Сколь долго он лежал на дне сашкиного катера, никто сказать не брался. Свидетелей всего происшествия не нашлось, да и не было, наверное. Придя в себя, Гендос автоматически на автопилоте встал в полный рост, и зажав сундучок под мышкой, всё ещё находясь под впечатлением от увиденного,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 Я обнаружил перед собой задавших ему этот вопрос двух весёлых братьев Армена и Артура. Я э, это, хмм, понятно. Слушай, Генка, мысли хали тебе без работы. Иди вон на завод, там новый директор, говорят, сильно умный человек, говорят, работы море будет. Мы вон с братом завтра пойдём устраиваться. На склад, наверное. И ли куда возьму-то? А-а, ага. Пойду, да, завтра. И оставлю стоящих братьев в недоумении, прошаркал дальше к дому. Придя домой и обнаружив в кухне любимую бабулю, Генка чихнул и бросив сундук на пол, громко проговорил, видя в ступоре лежащего под столом кота: "А, на бабуль! Сундучок под нитки. На рынок по случаю прикупил. Кушать не буду, воды напился". Кстати, Генка поёлозил по карманам и вытащил на свет аптекарскую склянку. Задал вопрос. Кстати, ты всю настойку мухоморвую уничтожила или есть ещё? Да где же ей быть, Генчочка? Всё, что оставалось, приезжие забрали, для опта каких-то. А тебе зачем? Кстати, о сундучках. Зачем ты мне их покупаешь, а? Вторую ж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 Генкин и Сашка встретились, как и договаривались на берегу реки, при полном обмундировании и полные хорошего настроения. Загрузив в катер все нужные в поиске новых, неизведанных якорей вещи и оглядев с ног до головы Генкину смятую посудину, новообразовавшийся тандем вышел на выду спокойной реки и двинулся в сторону своей цели. Пробег по реке и спокойному на удивление озеру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 Они пуганые рыбёшки сновали вокруг без шабашного опытного плавца. Хэ. А это что, за рыбина застыла, как мёртвая? Нет, живая. Вон глазами хлопает. О. А это чья сетка стоит? Вот заразы. Всё озеро сетями перегородили. Всю рыбу выловили, а? Подплыву, распутаю её. Пусть живёт. Кру ражает. Генк подполк к неизвестной сети и стал выптывать из неё глазастую испуганную щуку. Рыбина, почувствовав внезапную волю, опрометчиво рванула прочь от сетки, а Генк, развернувшись на месте, нечаянно задел ячейку и, попробовав освободить руку, влез ещё больше. Борьба с сетью была недолгой, но продуктивной. Через 5 минут над дно озеро опустился колкан.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 Сидз пеленало плотно, как рыбину. Нож не достать. Интересно, а воздуха в баллонах на сколько хватит? Надо через раз дышать. А впрочем, какая разница? Перед смертью, говорят, не надышешься. Генка расслабился и стал спокойно ждать, стал ждать, когда в баллонах закончится воздух.